Когда жизнь почти полностью подменена литературой о жизни, и ты сидишь за чайным столом в окружении не только своей семьи, но и всего сон мещал лиц, формирующих внутренний мир русского интеллигента, лиц. которые уже столько раз задавались тем же вопросом и как бы отвечали на него фактом своего существования в некоем умозрительном пространстве, даже на войне, среди смерти, среди постоянного и привычного надругательства над плотью, этот вопрос кажется неуместным, потому что там бушует страсть, гомерические чувства, разыгрывается действо, идет театр за родину, вот бессмысленный смысл мгновенно уничтожаемых жизней за свободу, ну и так далее вся эта музыка музыка статис только здесь нет музыки на каторге в лагерях за тачкой в бараке в боланде Здесь уже все без обмана, просто распад белка, смерть литературы, утрата всех героических и антигероических поэз, простое шествие в яму. Здесь тоже есть, может быть, музыка. Вдруг с жаром перебил его Стасис. но тут же, будто спохватившись, сразу замолчал. Кирилл щелчком сбросил в пятерку остатки докуренной почти до пальца в цигарке. Я знаю, что ты имеешь в виду, медбрат. Веру, христианские мифы. Я знаю, что ты верующий. Видел, как ты молишься. Не бойся, не настучу. Я не боюсь, Кирилл. — И это не обман, Кирилл! Стасис теперь повернулся лицом к Кириллу и сидел, ссутулившись, приподняв большие, будто навьюченные мешком плечи и опустив переплетенные набухшими венами руки и длинное лошадиное лицо. — Ну, научи меня верить, Стасис! С удивившей его самого страстью попросил Кирилл. Я знаю, что Маркс сдох, но откуда мне знать, что Бог жив, когда все говорит об обратном. Ну, научи, медбрат. Хочешь взять выпить? спросил Стасис, кивком головы показывая на заветную склянку с притертой крышкой. Не надо, отказался Кирилл. Со спиртом это легко, но только на минуту. Я хочу всерьез попытаться уверовать. Ну, но расскажи мне о себе, кто ты, Ветер? Очевидно оторвал от дерева сук и швартнул его на провода. Маленькая лампочка погасла, красноватый, дрожащий и слабый свет из пичурки, как нельзя лучше подходил для ночных откровений. Стасис Йонашкис. Происходил из балтийского племени куршей, что расселилось на песчаных дюнах перед вечным накатом моря между Мемелим и Кёнигсбергом. Отец его в первую войну потерял ногу и потому вынужден был оставить хутор и баркас и найти себе другую работу, а именно сторожем при монастыре францисканцев. В монастыре прошло все детство Стасиса. Он прислуживал на местах. Монахи учили его читать и писать, а также географии, истории и биологии. Разумеется, читал по-немецки и по-латыни святые книги. Кроме того, занимался спортом. Пожалуйста, да, да, конечно, спортом. В семнадцать лет он выступал за команду монастыря по гребному спорту. Так что получилось вполне натурально быть монахом. — Да, постричься в монахе, спасибо. — Ненатурально ты говоришь, пожалуйста, нет-нет, я хотел быть слуга Бога, и я был счастливый, изучал медицину. Вот именно будучи монахом, Стасис изучал медицину в фельдшерской школе. Это было уже в Литве, в Паланге. Там после катастрофы он попал в облаву, на переписи сказал, что фельдшер, но не сказал, что монах. Ну вот и все. Никто в Советской России не знает, что он монах. Теперь только Кирилл знает, но он ему верит. Если узнают, что он францисканец, тогда ему конец. Потому что для них это, наверное, хуже, чем Троцкийст. Между прочим, он очень счастлив, что его здесь называют медбрат Стасис, потому что это звучит почти как брат Стасис, если не лучше. Ты сказал, что ты очень счастлив. Разве можно быть счастливым на Колыме? спросил Кирилл. Медбрат Стасис был убежден, что можно. Медицинская помощь дает очень много не только пациенту, но и врачиющему, особенно если веришь в Бога и постоянно молишься ему. Здесь в лагерях надо молиться не только время от времени с чтением молитв, но каждый миг. Он, медбрат Стасис, научился вдыхать Бога. И это всегда будет с ним. Никто не сумеет этого отобрать до конца земного плена. Вот именно плена, Кирилл. Но если потом ты хотел свободы, это твоя воля. Делай это сам сейчас. Для свободы всех, прости мой русский язык, к этому, к сожалению, нельзя научить. Это не спорт и не медицина. Вера и жизнь – это одно. Если ты это постиг, значит, победил. Но все-таки ты меня научи, хотя бы каким-нибудь молитвам. Медбрат Стасис вдруг прослезившись и хныкая, как дитя, попросил Кирилл. Я, к сожалению, не знаю по-русски. сказал Стасис. Он не уговаривал Кирилла перестать плакать, а наоборот смотрел на все усиливающееся рыдание морщинистого сурового лица с самой, что ни на есть, светлейшей радостью. — Дай мне их по латыни, я запомню, — умолял Кирилл. Так началась их дружба и что совсем не означает, будто Кирилл немедленно усвоил сокровенное умение медбрата вдыхать Бога. Несколько месяцев они провели вместе как фельдшер и санитар, потом колымские сквозняки разбрасывали их по разным лаг пунктам. Иногда их дорожки пересекались, и тогда они радостно бросались друг к другу. обхлопывали друг друга по всем бокам, как бы желая удостовериться, что корень жив, говорили чаще всего о лагерной чепухе о том, чем жив был полуживой люд лютого царства, и только урывками шептали вместе латинские слова молитв.